Глава пятая. — Хорошо, проводи их всю... — Нет! — излишне громко воскликнула я, но тут же, сбавив тон и растянув губы в ласковой улыбке, проговорила. — Сегодня чудесная погода, и в саду нам будет гораздо приятнее отобедать, нежели в душной комнате. — Полагаешь? — с сомнением в голосе протянул муж, покосившись на окно, за которым ярко светило солнце, и уже с раннего утра на улице было адово пекло, а вся поверхность так раскалилась, что, казалось, можно поджарить яичницу. «Да, думаю, это отличная идея. Ты пока развлеки гостей, а мы с Роуз перенесем столовые приборы в сад», протараторила, рывком поднимаясь из-за стола. Не обращая внимания на враз нахмурившегося мужа, я подхватила недоумевающую служанку под руку и в буквальном смысле потащила ее к выходу. Даже предположить не могу, О чем думала Скарлетт, приглашая гостей в этот свинарник? Но теперь Скарлетт — это я, и мне бы не хотелось краснеть за неухоженность и грязь в приемном зале. Еще не знаю, зачем мне это нужно и важно ли вообще мнение совершенно незнакомых мне людей. Но пока я здесь живу, стоит заранее позаботиться о своем будущем. «Миссис», — промолвила Роуз, вопросительно на меня уставившись, — едва мы достигли кухни видимо, заметив на моем лице растерянность. «Так, стол. Нам нужен стол, а еще четыре стула», пробормотала, оглядывая удивительно чистое помещение, но ничего подходящего я не нашла. «В гостиной есть небольшой, круглый. Да, спасибо. А стулья принесем из столовой. А еще нужна чистая скатерть и посуда», обрадованно проговорила, рванув в гостиную но у двери резко остановилась и беспомощно посмотрела на служанку. — Идемте, госпожа! — промолвила женщина, прежде устало выдохнув, с силой толкнув от себя дверь. Немного пошарпанный стол и четыре стула вскоре стояли в тени под кленом. И пока Роуз оттирала бокалы и носила тарелки в сад, я метнулась в свою комнату к шкафу, в котором на одной из полок видела белоснежную простыню что прекрасно заменит скатерть. Спустя 20 минут у нас было почти все готово. Осталось подать приготовленное жаркое, кстати, очень вкусное, цыпленка, запеченного с картофелем, немного овощного салата, состоящего в основном из зелени, сыр и вино. За совместной работой я и Роуз успели поболтать и, можно сказать, подружиться. Женщина оказалась не такой уж и злыдней, просто немного чопорной. Она-то мне и поведала, что мистер Мэтью приобрел этот дом всего месяц назад и сразу же нанял ее на службу кухаркой. Она даже невольно обмолвилась, что Скарлетт, то есть я, требовала нанять слуг из агентства Бертрана, так как в каждом приличном доме аристократа служат люди, обученные этим агентством. Но условия найма и стоимость были слишком завышены, и господин мне отказал. На его слова я вроде как взъярилась и выкрикнула мужу, что заставлю его изменить свое решение, полагая, что чита Пикард сможет на него повлиять. Ведь мистер Андре – давний друг мистера Мэтта, а с его супругой они являлись какой-то дальней родней. Задавая наводящие вопросы, было непросто выведать такую нужную мне информацию у мисс Роуз. «Дама была немногословной». Но мне все же удалось ее чуточку разговорить. Кстати, от нее я и узнала, что Скарлетт Гилмор – баронесса, а Мэтью Блэр – всего лишь буржуа, простолюдин, разбогатевший на торговле. Наш союз удивлял мисс Роуз. Меня, впрочем, тоже. Странно, что отец Скарлетт дал на это свое согласие. Но, сдается мне, на то была веская причина. А еще странное упоминание о женихах девушки не давало мне покоя, И капельку тревожила. «Аромат потрясающий, мисс Роуз!» – проворковала я, водружая в центр стола вазу с цветами, собранными в саду возле покосившегося забора. «Кажется, у нас все готово». «Да, миссис Карлетт!» – удовлетворенно кивнула женщина, которая, как выяснилось, старалась в одиночку привести этот дом в порядок. Сверкающие чистотой кухня и холл были ее рук делом. Тогда я пошла за мистером Мэтью и гостями. Не стоит их более томить в ожидании, — проговорила я, мысленно повторив имя мужа несколько раз и, окинув внимательным взором стол и место нашего сегодняшнего обеда, поспешила в дом. — Мэтт, я не понимаю, зачем ты на ней женился? Приятный мелодичный женский голос, донесшийся из кабинета мужа и упоминания о женитьбе невольно заставили меня сбавить свой шаг. «То, что я мог влюбиться в Скарлетт, ты не допускаешь», – рассмеялся муж. Его поддержал второй мужской голос, а следом раздался звон бокалов. «Эта девушка не твоего круга. Андрей рассказал мне о ней. высокомерно, глупа, риска и привыкла ни в чем себе не отказывать», – охарактеризовала теперь уже меня, гостья, и чуть помедлив продолжила. «И ты, увы, не способен любить никого, кроме своего дела». «Ты ошибаешься, Селин. Скарлетт умна, когда ей это выгодно, остроумна и мила, и если это входит в ее намерение, умеет понравиться», возразил ей Мэтью, поднявшись в моих глазах на пару пунктов выше. Но через секунду вновь вернулся на свои позиции, деловым тоном добавив. «Она баронесса, и благодаря ей и ее отцу многие двери стали для меня открыты. Это нужно для моего дела». «Мисс Луиза расстроилась, узнав о твоей скоропостижной женитьбе. Я никогда не давал ей повода думать, что мы будем вместе. Отнюдь я всячески показывал мисс Луизе, что между нами никогда ничего не может быть». Чеканя каждое слово проговорил мой муж. Кресло вдруг противно скрипнуло, и я поспешила в кабинет, опасаясь быть застуканной за позорным подслушиванием. «Дорогой?» Проворковала, врываясь в погруженное в сумерки помещение, восторженным и влюбленным взглядом посмотрев на изумленного мужчину. Однако уже через секунду я перевела тот же придурковатый взор на злословившую сплетницу и ее болтливого мужа, понимая, что друзьями нам с ними не стать, и, добавив в голос как можно больше липкой патоки, заговорила. «Мистер Андре, миссис Селин, рада вас видеть в нашем доме!» Как вы знаете, Мэтью приобрел этот особняк всего несколько недель назад, и многие помещения требуют ремонта, но я не могла отказать себе в удовольствии познакомиться с близкими друзьями моего мужа. Поэтому обедать мы будем в саду. Уверяю вас, в тени клёна, на свежем воздухе, приготовленные мисс Роуз блюда покажутся вам изысканными деликатесами. Хм? Растерянно протянул невысокий симпатичный мужчина с забавными кучерявыми бакенбардами и пухлыми, как у девушки, губами. Его словоохотливая дама тоже молчала, не находя подходящих слов выразить мне свое восхищение. Однако и муж пребывал в шоке. Пришлось шагнуть в его сторону, больно ткнуть пальцем ему под ребра и прошептать «Пригласи гостей к столу». «Хм, Селин, Андре, прошу вас». Наконец отмер муж, его лицо озарила с ног сшибательная улыбка, и он, любезно подав мне свою руку, двинулся к двери.